Цвет. Я думаю, что для моей матери путешествие в Америку было поучительным. Оно доказало, что ее добровольное отчуждение от окружающего мира парадоксально. Студентка может запираться у себя в мансарде со своими книгами. Какой-нибудь безвестный исследователь может отрешиться от современности и всецело сосредоточиться на своих личных работах. Он даже был ужин это делает. Но пятидесятилетняя мадам Кюри это уже не студентка, а совсем другое. На мадам Кюри лежит ответственность за новую науку. Значение её имени таково, что одним жестом, одним своим присутствием она может осуществить любой проект, имеющий общеполезное значение и близкий её сердцу. Со времени путешествия она уделяет время и для внешних отношений, и для миссии Я не стану описывать каждое путешествие Марии. Они похожи одно на другое. Научные и конгрессы, конференции, университетские даже два посещения лабораторий приводят её в столицы многих стран. Её шумно встречают, чествуют, она старается быть полезной. Очень часто ей приходится преодолевать слабость своего здоровья. Когда все официальные обязательства бывают ею выполнены, получены награды и длинные является возможность открыскивать красивые пейзажи и удовлетворять свою любовь к природе. 30 лет работы только усилили её языческое обожание красоты мира. Переезд через Атлантику на итальянском пароходе доставляет ей ребяческое удовольствие. Мы видели летучие рыбы, пишет она Еве. Мы убили, что нашей тени может не быть почти совсем, так как солнце стоит прямо над самой головой. Мы наблюдали, как всем известные светила тонут в море: полярная звезда, Большая медведица, а на юге всплывает Южный крест. Очень красивое созвездие. Я почти ничего не знаю о звездах на небе. Четыре недели в Рио-де-Жанейро, куда она приехала с Ирен читать доклады, ели для нее приятной разрядкой. Каждое утро Мари и Анковнита купаются в бухте. После обеда совершает прогулки пешком, на автомобиле. На гидроплане. Италия, Голландия, Англия принимают у себя Мари по нескольку раз. В 1931 году она вместе с Евой совершает незабываемое, пленительное путешествие по Испании. Президент Масарик, такой же как она любитель сельской жизни, приглашает её в Чехословакию, в свой загородный дом в Брюсселе, куда периодически приглашает её Конгресс имени Сульвея. Её принимают не как известную иностранку, а как своего человека, хорошую соседку. Она любит эти собрания, где все, кого она называет в одном из твоих писем влюблёнными илику, обсуждают новые открытия и новые теории. Чаще всего её посещение Бельгии сопровождается обедом у короля и королевы. Король Альберт и королева Елизавета, с которыми Мари встречалась ещё на Бельгийском фронте, окадывают ей честь своей изысканной дружбой. Во мире нет большу уголка, где бы не знали её имени. Разве нет портрета Мадам Кюри, стоянным в таинном китайском городе Тайюаньфу в храме Конфуция? Мудрые учёные этой страны поместили её портрет среди благодетелей человечества, рядом с Декартом, Ньютоном, Буддой и великими императорами Китая. 15 мая В 1922 году Совет Лиги Наций избирает мадам Кюри-Склодовскую членом Международной комиссии по научному сотрудничеству. Мадам Кюри-Склодовская соглашается. Это важная дата в жизни Марии Кюри. В то время, как она стала знаменитой сотней всяких начинаний, лиг и обществ, просят поддержать их своим авторитетом. Но в своё согласие она давала не всегда. Мария отказывается входить в те комитеты, в которых она не сможет работать из-за недостатка времени. При всех обстоятельствах она желает сохранить за собой полнейший политический нейтралитет. Она не хочет изменять своему прекрасному званию чистой учёный. Бросаться в борьбу мнений и даже самый безобидный манифест никогда не получает её подписи. Приверженность мадам Кюри к деятельности Совета регенации приобретает поэтому особое значение. Это останется единственной ее изменной научному исследованию. Международная комиссия по научному сотрудничеству объединила блестящих людей Берксона, Джильберта Меррея, Жюля де Стрэ и многих других. Примечание редакции. de Stré Родился в 1863 году, бельгийский писатель и политический деятель. Мари станет вице-президентом комиссии, принимает участие в нескольких комитетах экспертов, а также в комитете института научного сотрудничества в Париже. Тот, кому Мари представляется способной восторгаться пустым жонглированием общими словами, плохо знает эту практическую идеалистку. Мари Кюри работает в Женеве, и ещё раз ей удаётся послужить науке. Она борется с тем, что называется анархией в мировой научной работе, и пытается привлечь своих собратьев к согласованной работе над разрешением целого ряда определённых вопросов, по виду незначительных, но таких, от которых зависит прогресс научного познания. Рациональная организация библиографии таким образом Чтобы научный работник сразу мог найти все сведения о полученных достижениях других учёных в той области, которую он изучает. Единая система обозначений и терминологии в науке. Унификация форматов изделий. Краткие рефераты работ, опубликованных в журналах. Составление таблицы констант. Преподавание в университетах и лабораториях надолго приковывает внимание Мари. Она стремится улучшить методы Проводглашает необходимость целенаправленной работы, координирующей деятельность исследователей, и предлагает установить связь между руководителями научных учреждений, настоящий генеральный штаб, придвинуемый управлять всеми научными операциями на европейском континенте. Всю жизнь её владела одна мысль о тех бираваниях, которые остаются неведомыми и неиспользованными тридес слоёв населения, не избавленных судьбой в лице какого-нибудь крестьянина или рабочего быть может кроется писатель, художник, учёный или музыкант, вынужденный ограничивать свою практическую деятельность. Мари посвящает себя более широкому развитию международных научных степеней. В чём вен заинтересовано человеческое общество? Пишет она в одной из своих докладных записок: "Разве не его долг способствовать расцвету научных дарований?" Разве оно так богато ими, что может приносить в жертву те, которые готовы проявиться? Я же думаю, что совокупность способностей, необходимых для настоящего научного призвания, явление бесконечно ценное и тонкое, редкое сокровище, было бы нелепо и преступно давать ему гибнуть, а нужно заботливо ухаживать за ним, призоставляя все возможности для его расцвета. Наконец. Какой парадокс! Учёные в Сирии, всегда чуждавшиеся материальной выгоды, станули церадить своих коллег Бартану за научную собственность. Она стремится обосновать авторское право учёных, право вознаграждения за бескорыстные научные труды, легшие в основу промышленной технологии. Её мечта найти для лаборатории средства против бедности. В виде субсидий на научные исследования за счёт коммерческих прибылей. Один раз Мария оставляет на время практические вопросы и едет в 1933 году в Мадрид председательствовать на обсуждении проблемы "Будущность культуры" с участием писателей и артистов всех стран. Дон Кихота в духе, отражающийся в ветряных мельницах, как сказал один из поль валирий, зачинщик этого собрания. Мари удивляет товарищей по конгрессу своей любезной властностью и оригинальностью выступлений. Примечание редакции. Валери, 1871-1945 годы. Французский писатель. Члены конгресса кричат об опасности специализации, стандартизации и возлагают на науку часть ответственности за кризис культуры, охвативший весь мир. Интересно видеть, как Мария Кюри По своей натуры самый типичный Дон Кихот из всех присутствующих здесь Дон Кихотов. Таким же убеждением, как защищала раньше любовь к науке, защищает теперь личное дерзанье и предприимчивость. Одним словом, сильные чувства, которые всегда и управляли ее жизнью. Тем, кто с этим не согласен, она говорит: «Я принадлежу к числу людей, которые думают, что наука — это великая красота». учёный у себя в лаборатории не просто техник. Это ребёнок, лицом к лицу с явлениями природы, действующими на него как волшебная сказка. Мы не должны допускать, чтобы люди думали, будто прогресс науки торит так к механизмам, машинам, передачам сил, хотя и в них есть своя красота. Не думаю я также, что дух мелкой предприимчивости рискует исчезнуть из нашего мира. Если я вижу вокруг окружающим меня нечто живненное, до ядра как раз дух мелой предприимчивости, повидимому, неискренимый и родственный любознательности. Борьба за международную культуру, за единое уважение к различным национальным культурам, за защиту их наследств и талантов, где бы они ни обнаружились. Борьба за укрепление великой духовной силы науки во всём мире. Борьба за моральное разорушение, за мир во всём мире. Таковы области борьбы. которую ведет мадам Кюри, нильфга себя стоит на и надежды на скорую победу. Мари Кюри, явь Кюри, июль 1929 года. Я полагаю, что международная работа – это задача очень нелегкая. Однако приступать к ней необходимо путем больших усилий и с готовностью нажртываться. При всех своих несовершенствах дело женивая очень большое дело и заслуживает поддержки. Дрия. 3. 4 поездки в Польшу. Не ради отдыха, забвения тревог едет мадам Кюрик с своим близким. С того времени, как Польша стала свободной, Мари носится с большим проектом создать в Варшаве институт рака как центр для научных исследований и лечения рака. Но одного её упорства недостаточно, чтобы преодолеть все затруднения. Выздоравливающая от долгого порабощения Польша бедна, бедна и деньгами, и техническими средствами, а у Мари нет времени самой хлопотать и отыскивать средства. Нужно ли называть союзницу, которая по первому зову становится с ней плечом к плечу? Броня, хотя и обремененная годами, но такая же энтузиастка и такая же деятельная, как и тридцать лет тому назад, берется за это дело. Она и архитектор, и ходатай, и казначей. Вскором времени всю страну наводнили плакаты и марки с изображением Марии. Требуются деньги, или вернее, кирпичи. Покупайте по одному кирпичу, чтобы построить институт имени Марии в Ладовской кюри. Взывают тысячи почтовых открыток, воспроизводящих факсимилье с абстрактно научного заявления ученый. Мое самое пламенное желание создать в Варшаве институт радия. Это предприятие. Благодаря хидрой поддержке государства, города Варшавы и наиболее значительных польских учреждений запас кирпичей всё увеличивается. Их 1925 году Мари приезжает в Варшаву на закладку института. Торжественная встреча, воспоминания о прошлом, обещания на будущее, горячая любовь всего народа сопутствуют той, которую один из азатаров называет Первый фрейлины нашей прелестной владычицы Польской республики. Университеты, академии, города преподнесут мари самые пышные и почётные знамёна. В один из солнечных дней президент Республики кладёт первый кирпич института, мадам Кюри второй, президент города Варшавы третий. Никакой официальной натянутости при торжествах. Глава государства Станислав Виттеховский Не только из любезности восхищается совершенством, каким Мари говорит на родном языке, после стольких лет отсутствия. А разве он не был в Париже товарищем Мари и Склодовской? Воспоминания, по воспоминания. А вы помните, что 30 лет тому назад вы дали мне дорогую подушечку, когда я возвращался в Польшу с тайной миссией, спрашивает президент. Она мне очень пригодилась. Я даже помню, со смехом отвечает Мари: Да вы забыли мне её вернуть. Пан Катабринский, очень известный и очень старый актёр, счастливо на сцену народного театра приветствует мадам Дерик комплиментом. Тот самый Катабринский, которому весёлый подросток Маня сплела когда-то в зголе венок из полевых цветов. Годы идут, и заделан кирпичей вырастают стены. Но это не конец трудам Марии и Брони. Каждый из них дала на это дело большую часть своих бережений. А всё же не хватает денег на покупку такого количества радия, чтобы начать лечение от рака. Мария вздыхает, обследует горизонт и останавливает взгляд на западе, на Соединённых Штатах, где уже один раз ей помогли так щедро, на месте Смелени. Великодушная американка знает, что институт в Варшаве так же дорог Марии, как её собственная лаборатория. Мистер Смело не совершает новое чудо, собрав деньги, необходимые на покупку грамма радия, второго грамма, подаренного Америкой мадам Кюри. Все начинается сызнова. В октябре 1929 года, так же как в 1921 году, Мари садится на пароход и направляется в Нью-Йорк. Она едет благодарить Соединенные Штаты от имени Польши. Так же как в 1921 году ее издвоят всякими чествованиями. В этот приезд она является гостеи президента Гувера и живет несколько дней в Белом доме. Мне подарили маленького слоника, выточенного из слоновой кости, очень миленького и еще совсем крошечного, пишет она Еве. Кажется, слон это символ республиканской партии, и Белый дом переполнен слонами всевыших размеров, и одиночными, и целыми группами. Америка, разорванная экономическим кризисом, имеет более серьёзный вид, чем в 1921 году. Но приём, оказанный Мари, не стал менее горячим. В день его рождения мадам Кюри получает сотни подарков от преданных неведомыми друзьями: цветы, книги, вехи, денежные чеки на нужды её лаборатории и даже гальванометры, ампулы с радоном, образцы редкоземельных элементов. Натана не отъездыв, Мари Поддурскина у коготплом Олена Юнга посещает университет Святого Лаврентия на фронтоне которого высечено из камня горельефное изображение мадам Кюри. Примечание редакции. Юнг родился в 1874 году, американский финансист и политический деятель. Она пресобствует на юбилее Эдисона во всех речах и даже в послании с южного полюса от капитана Берда Великий чат приветствует Марию Кюри. 29 мая 1932 года завершается дело Марии Кюри, брони и польского государства. Присутствие президента Республики Масинского, коллега и друг мадам Кюри, профессор Рего, открывает в Варшаве институт радио. Внушительного вида здание, обширное благодаря практическому ум брони и гармоничная по своим линиям, благодаря ее вкусу. Уже несколько месяцев назад в него стали поступать больные для прохождения курса радиотерапии. Мари в последний раз видит Польшу, старинные улицы родного города и Вислу, который любуется при каждом своем приезде, глядя на нее с тоской, почти с угрожением и мистовиством. В своих письмах Еве она снова и снова описывает ее воды, берега и камни. Привядная к ним станум сильным и распинкта. Вчера утром я пошла одна прогуляться в сторону Вислы. Река лениво вьётся в своём широком ложе, середённая вблизи и голубая вдали, где отражается в ней небо. Очаровательные песчаные отмели блестят на солнце, то там, то здесь выступая из воды и направляя прихотливое течение реки. Отлепительно сверкающие кромки вдоль края Отмели указывают граница наиболее глубоких мест. У меня появляется непреодолимое желание побродить по этим великолепным, лучезарным пляжам. Я сознаю, что такой вид моей реки не соответствует виду судоходный, уважающий себя реки. Когда-нибудь придётся немного сократить её фантазию, роскошь красофия. Есть каковская песенка, где говорится о викли. В этой польской реке столько очарования, что всякий способный это понимать будет любить ее до гроба. В отношении меня это, по-видимому, верно. Что-то смутное по своему происхождению, но глубокое влечет меня к этой реке. До свидания, дорогая. Поцелуй свою сестру Ирен, обнимая вас обеих от всего преданного Ланферсу. Твоя Мэ.